Глава двадцать седьмая Он ввалился в комнату, принеся с собой запах ночной свежести и корицы, взмахнул крыльями, поднимаясь, нависая надо мной, и прижал, обхватил крыльями и своим теплом. «Так!» Я уперлась ладонями ему в живот, борясь с ненужной сейчас расслабленностью и нежностью. Я на это не подписывался, Ложись в кровать, а то выгоню. Прости, прости. И Лор порывом ветра захлопнул створки и, отпустив меня, рванул ко мне в постель, шумно плюхнулся на неё, втянул крылья. Эй, стой! Я запоздало вспомнила, что не побрызгала постель зельем, и тоже рванула туда, свалилась на одеяло прежде, чем Лор успел его поднять и учуять мой запах. Ты лежишь поверх покрывала, Никаких поползновений интимного характера. Совсем никаких? разочарованно спросил Илор. А ты на что рассчитывал? почти прорычал я. Я женатый дракон, между нами только дружба. Да-да. Илор вздохнул и откинулся на вторую подушку. Только дружба, я понял. И зачем я его жалею? Зачем меня трогает грусть в его голосе? Это не моё дело. Сонно в руке под подушку и нащупав флакончик, я тихо спросила: "Зачем ты пришёл? Зачем так упорствуешь в своём глупом желании переночевать со мной?" В темноте я прислушивалась к дыханию Илора и едва уловимо шелесту от моих движений под подушкой. "Мне страшно", внезапно признался он, и я замерла. Настолько устало и искренне это прозвучало. Он собирался поговорить о своей ране, собрался открыться мне. Мне просто страшно, повторил Илор и перевернулся на бок. В темноте он смотрел на меня, и я не двигалась. Я не знаю, что со мной происходит, точнее, а это не имеет значения. Я просто хочу спать, а с тобой точно буду спать спокойно. Илор сполз ниже и обхватил меня за ноги, уткнулся лбом в колено. сворачивая с калачиком. А я от растерянности не знала, что делать, просто лежала и пыталась понять, о чём он не договорил. Не похоже это было на признание в смертельной опасности его ранения. Он о чём-то другом хотел поговорить, очень его волнующим и пугающим, действительно пугающим. "И если споёшь колыбельную", шёпотом продолжил Илор, Я усну очень быстро и не буду тебе мешать. Да мне всё равно не спать, раз он здесь. Можно было заменить песню на честный ответ, что он хотел сказать, но мне это надо, надо ли лезть в его личное, привязываться ещё сильнее, особенно сейчас. Нет. Поэтому я просто начала петь колыбельную. Почему заведующим хозяйством назначена женщина? Честно говоря, ждала этого вопроса, и даже интонации точно так же полны возмущения и недоумения, как я и представляла. Я оставил тебя делами заниматься, а ты, как ты мог не уследить? Ворвавшийся в мой кабинет Илор всплеснул руками. Как ты мог допустить это? Это всё принц Арен дер виноват. Это он её на должность устроил. С него весь спрос. Задрал рукав, и Лор коснулся золотой метки на коже. Хмуро смотрел на меня, а я только плечами пожала и вернулась к очередной жалобе на нечестное разделение кабинетов и аудиторий между преподавателями. У некоторых они комфортнее, чем у других, и это, конечно, серьёзный повод обратиться ко мне с просьбой правом дракона восстановить справедливость. Мне начинало казаться, что над нами просто издеваются. причём самым злостным образом из подачи засевшего в сокровищнице дегона. И пока мы тут заняты бумагами, этот старый дракон валяется на золоте и смеётся над нами. Шумно с хлопком полыхнуло золотое пламя. Я не поднимала голову. А что? Не только принцу Арендару можно меня игнорировать. Я его тоже хочу. И по регламенту Академии мы все здесь равны, так что здесь Единственное место в Йорене, где я свободно могу делать вид, что не замечаю своего наследного принца. Арен, что за дела? Растерянность Лора почти умиляла. Почему эта мисс Анисси вдруг оказалась заведующей хозяйством? Представляешь, она ещё имела наглость заявить, что решать будет она на этой должности или нет, не в моей компетенции. Так-то это так, но странно, подозрительно как-то. «Мисс Анисия же не дура, просто так дракону правящего рода перечить. Должно быть что-то...» «Мисс Анисия на должности заведующего хозяйством потому, что твой Холлен подписал документ о ее назначении». Выдал принц Арендер. Игнорировать его больше не получалось. Я подняла взгляд на него и сердитого Элора. «Это принц Арендер виноват. Это он требовал подписать назначение, прохода мне не давал». И документ им лично написан. Можешь сходить проверить. Там моя только подпись, а сам текст принца Арендера. И у меня не было выбора, он сильнее. Хален сам подписал и с радостью, чтобы избавиться от ваших визитов, пояснила я. И я всё равно не имел права её назначать. Документ не должен был иметь силу. Элор переводил недовольный взгляд с меня на брата и обратно. Это Хален сделал, упёрся принц Арендер. Я просто порекомендовал, а он назначил. С него и спрашивай. Мы уставились друг на друга, но я вспомнила, что принц Арендер с высокой долей вероятности мой будущий император, и опустила взгляд. Оставалось надеяться, что у Элора победит желание выгородить меня. Оба за мной. Рыкнул он и выскочил из кабинета. Принц Арендер громко вздохнул и вышел. Я поднялась, но не успела дойти до двери, и Лор заглянул: "Давай быстрее". Он нчался первым, за ним принц Арендер, шествие замыкала я. Таким составом мы и ворвались к пожилому мужчине. Он как раз пил чай с вареньем, но увидев нас, опрокинул чашку с чаем и лёгким взмахом испарил воду, пересел за рабочий стол, наклеил дежурную беззубую улыбку. "Добрый день, чем могу быть полезен?" «Где подписанное им?» Илор указал на меня. «Назначение мисс Аниссии заведующей хозяйством». «Здесь». Мужчина вытащил из ящика стола знакомый лист. Почему-то тот не был ни завизирован, ни убран в хранилище с приказами. Странностей все больше. Илор выхватил лист и спалил одним выдохом в пепел. «Значит так», — глухо произнес он. «Значит так», — глухо произнес он. Это назначение я отменяю. Как вам будет угодно, кивнул пожилой мужчина. Что-нибудь ещё? Что-то мне это совсем не нравилось. Был в этом какой-то подвох, хотя нам вроде и не лгали. Принц Арендер поджал губы. Ноздри у него раздулись, глаза потемнели, но с гневом он справился и произнёс почти спокойно: "И лорд, ты поступаешь неразумно". Сыскатели на должность появлялись? строго спросил Илор. Должны же были найтись сыскатели. Простите, но сыскателей не было. Так разошлите больше объявлений о поиске сотрудника. Хорошо, разошлю, послушно согласился мужчина. Сколько надо, столько и разошлю, как вам будет угодно. Илор, мисс Аниссия хороший заведующий хозяйством, попытался возразить принц Арендар. Она женщина и пожилая. А если на Академию снова нападут? Так что пусть рассылают объявление, что Академии драконов срочно требуется заведующий хозяйством, средних лет мужчина, сильный, терпеливый. Так и напишу. Уныло согласился наш покладистый собеседник. И в этот раз в его голосе ярче проявилось нечто странное. Додумать, разобраться мне не дала мисс Аниссия. Именно в этот момент Ваше шеф в кабинет, увидев нас, она резко побледнела и остолбенела. Так что, полагаю, про компетенцию она не в порыве наглости сказала, а вежливо напомнила, хотя мало ли, что с людьми власть делает. Вы возвращаетесь к должности коменданта женского общежития, отчеканил Илор. Мисс Анисия нервно мотнулась дои головой. Она боялась, но держалась на гордости и лесе воли. Губы побелели от напряжения. «Возвращайтесь», — повторил Элор. «Нет, совмещаю, но не возвращаюсь», — пролепетала мисс Аниссия, крепче стискивая папку с документами. «Вы не можете меня отстранить, я уточняла». «У кого?» — глухо прорычал Элор. Папка с документами дрогнула, чуть не вывалилась, но мисс Аниссия успела ее перехватить. Дрожащей рукой она залезла за пазуху накидки и вытащила оттуда сложенный в четверо лист. Протянула. Элор выхватил бумажку и развернул. Его желваки заходили от напряжения. Я зашла ему за спину и выглянула из-за плеча. В руках Элора было назначение мисс Анисии, заведующей хозяйством Академии, совмещением этой должности с должностью коменданта женского общежития на время поиска замены. подписанное с ректором Дигоном 11 дней назад. Это ещё до попадания Валерии в лечебный кокон. Принц Арендер, читавший из-за другого плеча, довольно хмыкнул, хлопнул в ладоши и заявил: "Ладно, я пошёл. Надо готовиться к пробуждению Леры". Покидая кабинет, он даже песенку насвистывал. Вот ведь сама непосредственность, и ни капли угрызений совести за то, что выставил нас идиотами. «Правда, мы и сами виноваты. Не уследили, не проверили. Я слишком увлеклась расследованием, привыкла, что в ИСБ мы вдвоем командуем. А Элор?» Элор глубоко и медленно дышал. Дыхнул на бумажку пламенем, но она не занялась. Дегун позаботился и о таком развитии событий. Я же повернулась к пожилому мужчине. «Зачем вы приняли мое назначение на должность? Оно же бессмысленно!» «Вы дракон?» Удивленно отозвался мужчина. «Если вам хочется подписывать что-то, а потом отменять, кто же вам возражать станет? Бумаги у нас много, мисс Анисия новую партию заказала». Скрипнув зубами, Элор бросил документ мисс Анисии в руки и глухо сказал. «Если умрешь на этой должности, это будет не моя вина и не моя ответственность». Несчастная женщина побледнела еще больше. Я приготовилась ловить ее при падении в обморок. но она устояла, только попятилась от Элора, вокруг которого стала уплотняться магия. Он злился, но назначение на должности было приоритетным правом соректора Дегона, и Элор не мог этого изменить, если только обвинить мисс Аниссию в пособничестве к культу, но он ни за что не станет этого делать. «Я догнала Элора, его шаги гулко отдавались в коридоре, распугивая потенциальных желающих выглянуть сюда». На крыф над пологом звукоизоляционной защиты я призналась. Мне кажется, Дигон над нами просто издевается. Из драконьей вредности мешает работать и по-настоящему управлять Академией. Может, он и сидит в сокровищнице, но у него есть Изалан, есть доступ к магическому кристаллу. Дигон не может нас выгнать, но рассеет наши усилия на всякую ерунду вполне. И смотри, без заведующего хозяйством он Академию не оставил. Мне кажется, если мы чего не станем делать, он будет выполнять всю свою работу и даже нашу, потому что он любит Академию. Илор не отвечал. Он остановился возле своего кабинета и повернулся ко мне. Ты не должен был подписывать этот документ, произнёс грустно, разочарованно. А если подписал, я не должен был узнавать об этом от посторонних. Я склонила голову. На сердце было тяжело, неприятно. Я понимала обиду Илора, хотела что-нибудь ответить, но прежде чем нашла слова, Илор вошёл к себе и закрыл передо мной дверь. В коридоре стало тихо. Горечь разливалась в груди. Дверь вдруг открылась. А знаешь, что самое плохое? нервно спросила Лор. Самое плохое то, что я даже злиться на тебя толком не могу. «Ты лжешь мне, всегда себе на уме, можешь предать, а я не могу на тебя злиться, выгнать бы, а не могу, ты, ты!» Сверкнув на меня болезненным взглядом, он захлопнул дверь. Еще через мгновение снова открыл, схватил меня за руку и потянул внутрь. Я рефлекторно уперлась, но в спину ударил ветер, и меня втолкнуло в синий-серебряный кабинет. Илор придавил меня к стене и жадно поцеловал.